Введение Эрик Берн, урожденный Эрик Леонард Бернштейн, он же Киприан Сенсир, он же Эрик Леонард Рамсботом Гаудали Бернштейн, был выдающимся мыслителем, новатором и врачом. Но, возможно, он не приобрел бы такую широкую известность, если бы не замечательное чувство юмора. Именно оно помогало Берну отстоять свои идеи перед самой неблагожелательной, ревнивой и скептически настроенной аудиторией. Я уверен, что большая часть его работ, так же, как и его последнее публичное выступление, всегда вызывали примерно одну и ту же реакцию. Смех, с одной стороны, и праведный гнев, с другой. Впрочем, им на смену приходили серьезные размышления. Мне посчастливилось присутствовать на последнем публичном выступлении Берна, состоявшемся 20 июня 1970 года, на обеде во время ежегодной конференции, которая проводилась ассоциацией групповой психотерапии «Золотые ворота». Он был главным докладчиком. Я помню Берна так отчетливо, будто он до сих пор стоит передо мной. За его спиной открывался изумительный вид на Сан-Франциско и золотые ворота. В комнате собралось так много людей, что яблоку негде было упасть. Эрик открытый и непринужденно говорил все, что думает по поводу психиатрии. Он уже в тысячный раз затрагивал эту тему. Берн говорил серьезно и в то же время с юмором, вызывая в зале взрывы смеха. Я, как обычно, покинул его выступление с парочкой новых инсайтов. Эрик умер несколько недель спустя. Эта речь содержала все идеи Берна, которые родились у него в последние дни его жизни и которыми он хотел поделиться со своими коллегами и психотерапевтами. В них нашли прекрасное отражение его остроумия и основательность, шутливость и интерес к людям, о счастье которых он непрестанно заботился. В общем... Все тут чем запомнились нам его книги и его жизнь. Остроумие присутствовало во всех произведениях Эрика. Одна из его первых статей носит название «Кем был кондом?». Она посвящена человеку по имени Кондом. Возможно, его никогда и не было. Который занимался популяризацией и усовершенствованием машины. В этой статье Берн приводит «Понегирик к кондому», который был написан в XVIII веке. Начинается он так. Слушайте и внимайте, я пою ночную хвалу кандому, ибо он достоин того, чтобы быть воспетым. Клод Штайнер